Глава 43. Как я не страшилась еще одного вечера, когда мне придется переносить грубости и наблюдать, как Тео танцует с другими девушками. Благодаря миле и ее непрерывным комментариям обо всех присутствующих герцогах, бал оказался почти сносным. О, они определенно не настоящие! Она хихикнула, прячась за чашкой медовухи. В прошлом году господин Данила был лысый, как яйцо, а в этом голяет сплошной шевелюрой, уверенно, из свиной щетины. Она указала на герцога, клана журавля. «Как жаль, что он не свободен», — сказала я, смеясь и тоже прикрываясь бокалом. «А ты? Ты свободна?» — мило поиграла, бровями, глядя на меня. Я притворилась, что краснею. «Ну да. Пока мы с тобой разговариваем, заменяй мое будущее соперничает целый совет сокарских герцогов». «Вот бы они еще не замышляли мою безвременную гибель». Мила отмахнулась. «Они тебя не убьют. Наш народ бывает жесток, но никогда еще не было случая, чтобы к смертной казни приговаривали женщину. Впервые с тех пор, как я очнулась в темнице, в душе у меня вспыхнула искра надежды, и я попыталась подавить ее. Не знаю, Мила, они очень убедительны. Мой отец считает, что они просто хотят тебя напугать». «Уверена, они потребуют за тебя выкуп. По крайней мере, именно этого добивается отец». Она ободряюще улыбнулась мне. «Было бы слишком смело на это надеяться». «Вернемся к вопросам поважнее», — сказала я, пытаясь избавиться от этого ощущения. «А ты обручена? Или кто-то здесь привлек твое внимание?» Она вздохнула и надула пухлые губы. «Мой отец гораздо снисходительнее других, но да». «Довольно скоро мне придется выйти замуж, наверное, за кого-то из нашего клана, поскольку отец хочет, чтобы мы остались обособлены. Это, пожалуй, к лучшему, учитывая имеющиеся варианты». Она обвела взглядом зал, передернувшись. Достаточно высоким положением, чтобы можно было их рассматривать, обладают только герцоги и их наследники. А значит, помимо господина Михаила, старого извращенца из клана Барана, остаются только медведи, лось. У меня сердце ушло в пятки, когда я услышала, как она вскользь упоминает о браке Стео, но я постаралась успокоиться. «А тебе этого не хочется?» Она посмотрела на меня. «Лучше умереть, чем оказаться в клане медведя». Отец говорит, прежде они были порядочны, но после войны превратились в дикарей. На их территории никому не гарантирована безопасность. Они совершают набеги, безжалостно убивая селян, которых сочтут непокорными и нападают на другие кланы, когда им вздумается. Им удалось завести союзников только потому, что все от них в ужасе. а «Айвандер, пусть симпатичная физиономия, не вводит тебя в заблуждение, он хуже всех!» Она замолчала, ее лицо изрядно побледнело. Глядя теперь на этого темноволосого лорда, танцующего со скучающим выражением холодных серых глаз, мне было нетрудно в это поверить. «А Теодор?» заставила я себя спросить. Теодор довольно мил, но они уже целую вечность ведут переговоры с кланом Барана, Мила указала на девушку, которая танцевала с Тео вчера, ту, что была в его объятиях в этот самый момент. «Галина — племянница Михаила, и она со мной не разговаривает, потому что мы отказались примкнуть к ее клану в... Но все, что Мила собиралась сказать дальше, я пропустила». Я играла с браслетом, который подарил Тео, и вертела пальцами подвеску в виде лотоса, а сердце мучительно сжалось. Когда я заговорила, мой голос прозвучал резче, чем мне того хотелось. «Переговоры о свадьбе», — Мила перевела на меня взгляд, на ее безукоризненном лице появилось смешанное выражение опасения и мольбы о прощении. Она открыла было рот, чтобы ответить, но тут нас прервало напыщенное покашливание. На почтительном расстоянии от нас стоял лорд Эвандер, протягивая руку. «Не окажете ли вы мне честь, потанцевав со мной принцесса?» На слове «честь» он усмехнулся, как будто это не соответствовало истине. «Знаете, я довольно устала сегодня», — начала я, но откуда ни возьмись появился Иро. «Чепуха, принцесса Роуэн, вы же как раз говорили, что вам не терпится вечером продемонстрировать своим больным партнерам дружелюбие и изговорчивость. «Почему было так важно, любезно ли я с представителем клана, с которым они враждуют, осталось выше моего понимания?» Я вздохнула. «Ах да, я только что сказала то же самое леди Миле», — в моем голосе сквозил сарказм. «Однако я и не надеюсь оказать своему кавалеру такое же дружелюбие, какое лорд Теодор продемонстрировал своей спутнице». Последнюю фразу я произнесла себе под нос и мило рассмеялась. Губы Иро превратились в тонкую линию, и я подняла брови с легким вызовом. Однако предостережение, появившееся в его взгляде, напомнило мне, сколько всего на кону, и моя жизнь, и жизнь Давина». Так что я растянула губы, изобразив улыбку, оставила Миле свой бокал и, не глядя, подала лорду Эвандеру руку. «Похоже, вы сегодня особенно сварливы», — прокомментировал этот поганец, как только мы закружились в танце. «Как и в прошлый раз, его руки, не в пример другим господам, едва касались моей талии, а то, в какую сторону он вел нас, указывало лишь легкое давление его пальцев» а другие, оказавшись на карикатурном суде, где решается их судьба, стали бы веселиться. Мой тон был язвителен, но плевала я на это. Эвандер в любом случае уже сделал свой выбор, а исходя из того, что сказала Мила, он запугает остальных и заставит их подчиниться. Я нахмурилась и отвернулась. Мой взгляд остановился на блестящих локонах Галины, которые покачивались, когда Тео кружил ее». Лорд, проследив за моим взглядом, тихо фыркнул. «Да, вполне очевидно, что во всем виноват высший совет. Неужели благожелательный лорд Теодор наконец умудрился кого-то расстроить? В его устах «благожелательный» прозвучало, как что-то плохое. Я снова обернулась к нему. На первый взгляд он казался вполне привлекательным, у него были черные волнистые локоны, яростный взгляд, а полные губы, казалось, всегда изгибались в улыбке» смеясь над какой-то, одной ему понятной злой шуткой. В нем не было ни теплоты, ни сострадания. Я попыталась сохранить выражение лица, но голос не поддавался контролю. «По-вашему, лорд Теодор мягкотелый, потому что не врывается в деревни и не расправляется беспричинно со своим народом?» Взгляд Ивандера помрачнел. «Необходимо поддерживать порядок, и порой это означает трудные субъективные решения». Не переживайте, принцесса, никто здесь и не рассчитывает, что вы это поймете. У меня рот открылся от гнева, и я чуть не споткнулась, когда он развернул меня, как того требовал танец. И почему же? спросила я сквозь стиснутые зубы, когда мы снова оказались рядом. Потому что вы женщина, он пожал плечами, а еще потому что вы вели жизнь полную немыслимых привилегий. Да, вам было так скучно, что пришлось выдумать драму, отправившись в это ваше приключение с контрабандой. У него вырвался горький смешок. И даже здесь у вас, похоже, не достает здравого смысла, чтобы испугаться. Что вы можете знать об ответственности? Его слова повисли в наступившем молчании. Он смотрел на меня с вызовом. Осмелюсь ли я противостоять ему? Что ж, лорд Вандер, прошу меня простить. Если недостаточно дрожу от страха, вам на потеху. Но, кажется, у меня как раз ноги подкосились от ужаса, приношу свои извинения». С этими словами я отпустила его руку и, развернувшись на каблуках, пошла прочь.